Глава четырнадцатая. Обнаружив у нас гостью Тария, состроила мне из десяток злобных рожиц, но я не прониклась. В конце концов, несмотря на случившееся в академии, до нее Элька была моей лучшей подругой. Правда была, если бы не эта дружба, цепочка событий не привела бы меня в Валерим, я не встретила бы Криса и не обрела бы настоящую себя. Есть за что оставаться благодарной подруге детства. Весь вечер вытирала ей слезы и в итоге уступила свою кровать, отправившись ночевать к Крису. «Опасно быть такой добренькой», — покачал головой маг, выслушав мою историю. «Неужели ты не рад меня видеть?» — поддразнила я, за что получила похожий на укус поцелуй. «Ай, прямо дух захватила!» «Моя бы воля приковал бы тебя к себе заклятием огненной цепи и вообще никуда бы не отпускал», — немного пугающе признался Криштан. «Не хочу знать, что это за заклятие такое», — фыркнула я. Некоторые заклинания он все таки показал, например, наколдовал созвездия над моей кроватью и даже не заставил разбираться в плетении, просто оставил красоту затухать до утра. Я битый час нарочно не давала себе заснуть, любуясь. Утро началось с сытного завтрака, заказанного из таверны прямо в комнату, из занимательных открытий. «Парным девушкам же нельзя, бекон», — я хищно покосилась на свою порцию. «В ней было много запретного бекона, и далеко не только он». «Кто сказал?» — сыграл удивление мой маг. «Вводный курс еще до церемонии», — тут же наябедничала я. «Бекона хотелось. Свобода от запретов хотелось даже больше». «Студентам нужна идеально чистая энергия партнерши, иначе трудно сработаться», — пояснил Кристо, чего преподаватели не говорили, или, скорее всего, объясняли тему до моего появления в Эль -Рим. «Я смогу справиться с твоей магией, какой бы она ни была. Тебе не нужно переживать об этом». Заказывала свободу от запретов? Исполнено. Когда с едой было покончено, Крис напомнил о наших планах навестить дедушку. Сделать это следовало еще несколько дней назад, но тогда на Лили напали и визит отложился. Сейчас время пришло. «Не обещаю, что нам обрадуются», — сочла я важным предупредить. К этому моменту я уже успела заглянуть к себе, убедиться, что Элька проснулась и ушла, и переодеться в одно из лучших платьев. Мне понравилось, как заблестели глаза Криштана, когда он меня увидел. И понравилось, с каким усилием он отвел взгляд. Вот получу следующую стипендию и, пожалуй, куплю что-нибудь еще. Пора начинать интересоваться девчачьими штучками. «Не сомневаюсь», — хищно усмехнулся мой маг. Однако не, Ери Гридон, придётся быть со мной, и особенно с тобой, предельно милой. Иначе я могу начать чаще вспоминать, как она пыталась подсунуть мне свою дочь, приписав ей твои способности. Ну, знаешь, при всяких влиятельных знакомых у меня вырвался смешок. О, для Элькиной матери, помешанной на том, чтобы пустить окружающим пыль в глаза, пятно на репутации стало бы катастрофой. Понятия не имею, на что она рассчитывала, затевая всю авантюру. К порталу шли не спеша, наслаждались прогулкой, обсуждали какую-то ерунду и наблюдали за студенческой суетой. В начале выходных у портала всегда становилось оживленно. Кто-то отправлялся домой на пару дней, другие совершали вылазку в город. Скоро суета схлынет, и на два дня Валерим станет тихо и пусто. Лишь к лекции, а народ вернется и примется носиться по коридорам, делясь впечатлениями и пытаясь в последний момент доделать задание. «Как там твоя следилка на арке?» — вспомнила я. «Удалось что-нибудь узнать?» «Например, то, что твой дедушка и моя бабушка трижды в неделю завтракают вместе», — усмехнулся Крис. «Иногда еще посещают один книжный клуб, а вчера с другими пожилыми аристократами играли в настольные игры у фидоксов». «Замечательно, что у дедушки Элвина появилась своя жизнь». «Хотя сияна Найдерхоф совершенно не ассоциировалась у меня ни с книжным клубом, ни с другими развлечениями пожилых людей. В ней же энергия бурлит, как лава в жерле вулкана». «А это здесь причем? вяло удивилась я. «Не о том же спрашивала?» «Видимо, Элвин Гридон навещал тебя, и благодаря этому мне на время стали доступны его магические передвижения, как и перемещение всех, кто пользовался аркой». «Тебе говорили, что ты виртуозно умеешь заговаривать зубы и уводить разговор в сторону?» Я покосилась на вышагивающего рядом совершенно довольного типа и решила внести ясность. Если что, это сейчас был не комплимент. «Пламя мое, это называется светская беседа», — продолжал откровенно дразнить меня маг. «Пламя. Ой, кажется, я краснею. Сказать ему, что комплименты делать он тоже не умеет. Приличные комплименты». Теперь нам известно, откуда пришел напавший, вмиг стал серьезным Криштан, и мы имеем примерный круг подозреваемых довольно узкий круг. Скоро все закончится и станет безопасно. Я знала, что невидимая стороннему глазу работа Криштана и других магов рано или поздно принесет плоды, а в последнее время чувствовала, что это случится вот-вот одно из предчувствий, которым я постепенно училась доверять. Но от мысли, что Криштан вернется к завесе, а я останусь в и видеться мы будем редко, начинало неприятно колоть сердце. Поглощенные пикировками и обменом информацией, мы как-то пропустили перемещение. Повезло нам легко его переносить. Кто-то другой бы сейчас согнулся пополам и шумно дышал. В мире за пределами Академии тоже выпал снег, и пусть пока это было тончайшее покрывало, а не огромные сугробы, контраст стирался. Я крепче перехватила руку Криштана и, наслаждаясь ролью того, кто знает, куда именно идти, повела его к боковой двери, расположенной ближе к части дома, которую занимал дедушка. В конце концов, чтобы попасть внутрь, не обязательно пользоваться парадным входом. Если повезет, мы даже не встретимся с Нейрой и Риграфом. Сейчас мне как никогда хотелось этой капли везения. Заметил ли Криштан маневр, не знаю». Он хищно вглядывался в пространство вокруг, будто заранее не взлюбил тут все и выискивал, к чему бы придраться. «Успокойся», — я легонько погладила его руку. «Ты слишком напряжен. «Знакомиться с семьей любимой девушки немного волнительно», — поддержал он мой тон. «Но я-то чувствовала, дело не в этом. Ему почему-то сразу здесь не понравилось». «У меня здесь были и хорошие моменты тоже», — пробормотала я, будто извиняясь. Крис одарил меня хмурым взглядом, и, кажется, собирался сказать, что думает о Гридонах и моей жизни в их семье, но сказал другое. А он тут что забыл? Я проследила за взглядом своего мага. От центрального входа к месту, где действовал стационарный зарегистрированный портал, шел Анхельм Шульберг. О, я прикрыла рот ладонью, сдерживая неподходящие и благовоспитанные девушки выражения. Да быть такого не может. То есть может, но... Ты его знаешь? «Этот человек — частый гость у Гридонов?» — тем временем наседал Криштан. Вайлет, прекращай молчать и так смотреть, а то я сейчас кого-нибудь прикончу!» «Не то чтобы знаю, — отмерла и заговорила я, — но, кажется, это новый жених Брелы. Крису этот тип тоже не нравился. Мы совпадаем даже в отношении к людям. Я бы не возражала, если бы кто-нибудь сделал так, чтобы престарелый искатель молодой невесты навсегда забыл дорогу в этот дом, Но не хотелось, чтобы к этому имел отношение Крис. У него и так вечные проблемы из-за собственной несдержанности. Тем временем Шульберг поскользнулся на замаскированной снегом ледяной корке и визгливо выругался. В отсутствие необходимости разыгрывать перед кем-то благородного аристократа, его голос звучал совершенно по-другому. «Да не может быть!» Крис все никак не мог поверить. «Может, к сожалению». Я снова потянула его за руку, и мы пошли. Он долго и навязчиво просил госпожу Эстрейм подобрать ему девушку, но она упиралась. Зато гридоны никогда не отличались особой щепетильностью. Бедная Элька. Не знаю, подруги ли мы сейчас, но мне искренне не хотелось бы, чтобы ей сломали жизнь. Войти в дом получилось легко. Я не почувствовала ни малейшего сопротивления дорогущих охранных чар. С Криштаном все понятно, он шел за мной как мой гость. Но вот почему не установили запрет для меня самой, оставалось загадкой. Ладно, не так уж это и важно. Мы даже не встретили никого по пути. Короткий стук, позволение войти, радостные восклицания, и меня тепло обнимает дедушка. А уже потом пристально смотрит на Криштана. «Узнаю породу. Твоя бабка много рассказывала о тебе». «Уже страшно», — ужаснулся мой маг. О, милейшая сиена не церемонилась в высказываниях. Она стала еще более на язык, чем была в молодости. Узнаю породу, усмехнулся Крис. Я боялась до трясущихся поджилок, а они вот так сразу взяли и нашли общий язык. Мне даже говорить ничего не пришлось. Да я и возможности не имела вклиниться. Дедушка спросил Криса про службу у завесы, посетовал, что сам из-за глупой дуэли лишился такой возможности, о чем потом жалел всю жизнь, ну и о том, что с сиенной Найдерхов они знакомы сто лет, притом почти буквально упомянул. Приятно было видеть Элвина Гридона таким бодрым и полным сил, будто в его жизни в последнее время что-то изменилось. Но я не думаю, что речь могла идти о романе с сиенной Найдерхов. Понимаешь, какое сокровище тебе досталось? Когда речь зашла обо мне, тон дедушки и его взгляд внезапно стали серьезными. Но не понимаю, кого бить за все, что Вайлет пришлось принести в этом доме. Крис, попыталась одернуть его я, но оба мужчины бросили на меня упреждающие взгляды: Какого мрака! Криштан встал. Думал, проблема в вас, но сейчас я вижу клятвы, сдерживающие чары. Такое чувство, что тут наворотили всего, что нашлось в каком-то старом учебнике, И маскировка довольно старомодная. Сразу не заметишь, если раньше такого уже не видел. Он смотрел на дедушку с чисто исследовательским интересом. А тот стремительно бледнел. Точно как госпожа Эстрейн тогда. Какого дохлого демона тут происходит? Почему эта путанная непрофессиональная дичь по всей территории и по всему дому? К моменту, когда прозвучал последний вопрос, дедушка уже не мог контролировать мелкую дрожь, А на его шее и руках все отчетливее проступали черные рисунки сосудов. Крис, прекрати! заверещала я и тоже вскочила на ноги. От страха немного кружилась голова. И ведь не придет никто на помощь. Дедушка Элвин обмолвился, что его сын с женой на два дня уехали в столицу. Бриела заперлась в своей комнате после утренней прогулки по парку в компании жениха, а прислуги дедушка Элвин велел до ужина к его части дома не приближаться, даже чай нам не позволил подать. «Иногда ты просто делаешь то, что нужно, и позволяешь последствиям наступить», — прохрипел дедушка. «Вы уверены?» — уточнил Криштан. «Они понимали друг друга явно лучше, чем я понимала происходящее». «Давай, спали их!» В хрипе человека, которому сильно не хватало воздуха, с трудом угадывались слова. «Я хочу рискнуть!» Просить дважды Криштана Найдерхофа не пришлось. Он никогда не был тем, кто долго сомневается, взвешивая все плюсы и минусы. Скорее, тем, кто делает и уже потом разбирается с последствиями. Пламя, выжигающее тьму. В нынешнем случае — лишнюю магию. Это был не настоящий огонь. И он не мог причинить вред человеку, как я уже знала по опыту с Элькой, но в этот раз получилось даже страшнее, чем если бы горел настоящий огонь. Я закусила костяшку большого пальца, чтобы мои попискивания не сбивали Криштана. И еще боль помогала держаться за реальность. Дедушку страшно трясло, у него из носа шла черная кровь. Если перейти на магическое зрение, было видно, что вся комната погружена во тьму, разбавляемую лишь сгорающими нитями плетений. Фу, какие неаккуратные! Как будто котята играли с клубком и сильно запутали нитки. Даже чары первокурсника Валерим выглядят приличнее. Многие из плетений поблекли от времени. Стали почти прозрачными и едва-едва мерцали. Такие сгорали легче всего. Над иными приходилось потрудиться. Другие будто вросли в дедушку, и с ними тоже надо было повозиться. Пахло сжённой плотью, и лишь вид физически невредимого Элвина Гридона и Вера в Криштана удерживали меня от попытки остановить происходящее. Кто мог это сделать? Зачем? Чудо, что на крики не сбежались люди со всего дома. Несомненно, причина этого крылась не в приказе дедушки, а в заблаговременно поставленном звуконепроницаемом щите. Последняя ниточка. Дедушка пил воду и тяжело дышал. Выглядел он невредимым, но сильно уставшим. Довольный собой Криштан не скрывал победного блеска в глазах. Еще рано, и так пока не должно быть, но я улавливала обрывки его эмоций. Недоумение, любопытство. Мальчишеское торжество. Вот сейчас это было сложнее всего, что ему приходилось выжигать раньше, и он справился. Еще было что-то щемящее, трепетное. И желание защищать. Ой. В попытке скрыть покрасневшее лицо я сходила к кувшину и наполнила еще один стакан. Думаю, не ошибусь, если предположу, что вы не соглашались давать эти клятвы. Криштана и так на некоторое время ожидания хватило. Наивно было надеяться, что его вопросы подождут до следующего раза. Чего уж там, я и сама хотела, наконец, услышать ответы. «Соглашался», — в слабом голосе послышалась досада. «Больше того, пожертвовал даром, чтобы скрепить их, потому что возможности моего сына весьма скромны и не позволяют подобных манипуляций». «Но зачем?» — не выдержала и вклинилась я. «Это долгая и некрасивая история», — вздохнул дедушка Элвин. И началась она вовсе не клятв, Закончилась, впрочем, тоже не ими. «Расскажите ее уже наконец», — потребовал Криштан. «Достаточно тайн. Вайлет заслуживает правду». «Я?» — внутри похолодела от волнения и страха. Поставив стакан так, чтобы дедушка смог дотянуться, если ему понадобится... Я устроилась на диване рядом с Крисом. Он выглядел немного бледным, глаза и пальцы покраснели. И это все, что выдавало перенапряжение. Элвин Гридон кивнул и начал разоблачать тайны прошлого. Дуэль была ошибкой. Меня немного оправдывает то, что я понятия не имел ни об источнике, ни о маленьком ребенке, брошенном в поместье. Я столкнулся со снобом, Сам был молодым и горячим мальчишкой, так что кончилось тем, чем кончилось. Эта часть истории и не была тайной. Тем более мы не так давно обсуждали ее с Сиенной Найдерхов. Все три версии совпадали. Мрак, я даже не запомнила имена моих реальных бабушки и дедушки, только фамилию. Редвуд. Нехорошо, конечно, что эти люди ничего для меня не значат, вроде сказочных героев или исторических персонажей, но я устала заставлять себя чувствовать то, чего на самом деле не чувствую. «Разумеется, я не оставил Бернара и воспитывал его как своего сына», — продолжал дедушка. «Позже Ригров потратил массу сил, чтобы выставить его всего лишь приемышем, оставленным в доме из жалости, но это было не так. Я не делал между ними разницы, и мой собственный сын ревновал. Вернее, начал ревновать, когда у Бернара оказался сильный дар. «Бернара Редвуда в реестре тоже нет», — дотошно отметил Криштон. «Я искал». «Люблю его въедливость. И его самого люблю». «Должна ли я теперь признаться в чувствах?» Все так быстро и...» «Мрак, о чем вообще думаю. Нашла то же время». «Он взял фамилию матери. Шадрой». Внёс ясность дедушка. Дальше становилось только хуже. Мои мальчики постоянно соперничали во всем. Точнее, Ригров трижды завалил экзамен в университет, куда легко поступил Бернар. Потом из кожи вон лез, чтобы его должность была выше. Хуже всего стало, когда они начали ухаживать за одной девушкой. Вот оно. Я затаила дыхание. «Думаю, Марго любил только Бернара, а мой сын просто хотел победить», — печально вздохнул Элвин Гридон. «Марго?» — вцепилась я в оказавшуюся в моих руках ниточку. «Да, нетерпеливая моя, это именно то, о чем ты думаешь», — он будто погладил меня ласковым взглядом. «Но слушай по порядку. В юности она была такой же красивой, как ты сейчас». «Она и сейчас красивая», — тихо вставила я. «Полагаю, сейчас она носит иллюзию», — объяснил Криштан. «И какую-то чужую фамилию». «И, конечно, она не была женщиной сомнительного поведения, как пытался потом все представить мой сын», — Удрученно покачал головой наш рассказчик. Ее родители были мелкими аристократами. Они погибли, когда она училась в пансионе». Но учеба была оплачена до самого выпуска, и, и место было хорошее, что и защитило девочку от любителей наживы. Выйдя в свет, она сразу привлекла к себе внимание. Но Бернар перехватил ее в первый же день. Ни у кого другого не было шансов задурить ей голову. Сколько же лжи скопилось под крышей этого дома. Воздух даже пахнуть стал тошнотворно. Риграф вынужден был отступить. И после их свадьбы женился на Ниере. Рассказ плавно подбирался к концу. «Каюсь. Я не уделял их противостоянию должного внимания. Был завален делами, да и мужчины не так чувствительны к происходящему в семье, как женщины. Многих вещей я просто не замечал». «Мой отец правда пытался что-то сделать с источником?» «Нетерпеливо спросила я». «Не знаю» покачал головой дедушка. «Не думаю. Я получил записку от Марго, где она умоляла срочно вернуться домой. Когда я добрался, Бернара уже не было. Источник бушевал, угрожая разнести всю провинцию. Ириграф с его слабеньким даром уже вплел туда что-то, чтобы усмирить его. Не было времени разбираться, остановить выплеск мог или мой дар, или жизнь Марго, которая в то время носила ребенка Бернара кровь семьи Редвуд, истинных хранителей. Конечно, я предпочел пожертвовать даром и сохранить две жизни. Хоть кто-то все эти годы был настоящим. Я только сейчас поняла, что с того самого момента, как мы с Крисом вошли во владение гридонов, сердце давили тиски из страха потерять еще одного важного для меня человека. И сейчас они исчезли. Когда через несколько дней я пришел в себя то понял, что сын меня обманул. Его магия не сдерживала источник, он выплетал основу для клятв. В итоге мой собственный дар стал моими оковами. Я передал свое место в Совете и большую часть обязанностей главы семьи Риграфу, а также пообещал не шевелить эту историю и не обсуждать ни с кем, кроме уже посвященных. Как вы сами видели, нарушить клятвы я физически не мог. «Разве такое возможно?» Но в ответ на мой полный недоумение взгляд Крис кивнул. Дедушка Элвин тем временем заканчивал историю. «Мне сказали, что Марго родила, оставила ребенка и ушла. Если честно, я не верил. Думал, Ригров что-то с ней сделал, но потом она появилась, тоже опутанная этими клятвами, и мы даже обсудить это друг с другом не могли». По крайней мере, она жива. «С остальным как-нибудь разберемся. «Плетение сложное. Такое у свободного практика не купишь, особенно учитывая, для чего его собирался использовать ваш сын», — отметил Криштан. «Маскировка еще более мудрёная. Если честно, никогда не встречал подобного». «Но он ведь не слишком талантливый маг. Как так?» — подхватила я. Мягко выразилась. «Ну, я же не сказала, почти полная бездарность». «Полагаю, ему кто-то помогал», — пожал опустившимися плечами дедушка. «Я не знаю, кто именно. Никогда больше это не всплывало». «Его же накажут?» — тихо и как-то жалобно спросила я. Маги переглянулись. «Ну да, они смотрели на мир куда реальнее». «За что?» — печально улыбнулся дедушка. «Я сам согласился отдать свой дар». В части дополнительных условий его слова против моего. А что случилось с Бернаром и Марго, я не знаю. Возможно, твоя мать сможет пролить свет на неизвестную мне часть истории. Возможно. Но, судя по теням под глазами моего мага, говорить с ней мы будем уже не сегодня. Мы разберемся с этим, я же обещал. Крис сжал мою руку в тепле своей ладони. Хоть дар Криштана Найдерхофа и считался уникальным, Дедушке требовалось время на восстановление после освобождения из-под много лет душащих его чар, поэтому мы постарались побыстрее закончить разговор и уйти. Но несколько метких вопросов Крис все же задал. История возобновилась для Элвина Гридона с появлением Маргариты Эстрейм. Не то чтобы он сразу узнал ее под личиной, но вот знакомые клятвы, болезненно въевшиеся в саму личность, узнал. Потом узнал об упрямом характере директрисы, Ее непоколебимой честности и защите, которую она давала девочкам, а уже после, аккуратно наблюдая за ней, заметил личину. Все же опыта и знаний, в отличие от магических способностей, лишиться невозможно. Обсудить произошедшее с бывшей почти невесткой он не мог. Злокозненные клятвы работали так, что если даже решишься пожертвовать собой и погибнуть за правду, рассказать ничего толком не успеешь. Клятвы убьют раньше». Но с тех пор Элвин Гридон стал чаще выходить из дома и бывать на людях в надежде попасться на глаза кому-то достаточно одаренному, чтобы тот понял все без слов. Ригров, похоже, уже и не думал, что прошлое может вернуться, и за жизнью и передвижениями отца совершенно не следил. Нашим героем стала Сиенна Найдерхоф. Обладая даром смотреть в суть, она сразу поняла, в насколько сложном положении оказался старый знакомый. Выпытывала по крупице, пользуясь хитростью и насказательностью, а то и прибегнув к небольшому расследованию. В конце концов, ее семье это тоже оказалось выгодно. Нашлась я, подходящая Криштану. Совпадение устроило бы их с любым из ее внуков, но пожилым заговорщикам пришлось сильно удивиться, когда я подошла именно к Криштану. Цепочка событий, в конце концов, привела к тому, что мы с Крисом оказались в покоях у дедушки, где узнали большую часть правды. Элька, видимо, так и не выбралась из своих комнат, потому что мы не виделись. Ну и ладно, сейчас совершенно не до нее. Уверена, дедушка найдет способ вернуть себе место во главе семьи. Интересно, он сменит прислугу? Он обмолвился, что его сын уволил прежнюю после того случая, наполнив дом людьми, которые либо недолюбливали моего отца, либо не знали его и принимали на веру все, что говорили первые. Ну и зачем так поступать человеку, который не особенно виновен? «За интриги магов не особенно наказывают. но делят отец с сыном деньги и власть, чужих это не касается. А вот убийство — совсем другое дело. Знаю, меня несет и вообще я предвзято, но ничего не могу с собой поделать». «Ты в порядке?» — похоже, моя молчаливая задумчивость заставила Криса беспокоиться. «Лучше, чем когда-либо. Просто устала». Я вымучила улыбку. «А ты?» «Чувствую, что совершил подвиг, который даже в послужной список не занесешь. И, кажется, впервые понимаю, насколько жизнь бывает несправедлива», — пошутил, маскируя усталость маг. «Ничего, я готова целовать тебя, пока ты не почувствуешь себя достаточно вознагражденным. рассмеялась я. «Заметь, ты сама это предложила». В его глазах заплясали демонята. Взявшись за руки, мы шли к арке. Говорили о поцелуях... Но будет чудо, если сил хватит раздеться, добравшись до своих комнат. Лично у меня колени дрожали от усталости, и хотелось только рухнуть на мягкое и проспать несколько часов. Не подозревала, что можно так устать, ничего особенно не делая. Я ведь только слушала. «Приятно видеть, что ты оттаиваешь», — Крис стряхнул с моего шарфа несколько налипших снежинок. «Это тоже ты должен, но не сможешь занести в послужной список», — на сей раз пошутила я. Смеяться досталось ему. Впрочем, веселье продлилось всего миг, после чего Мак вновь стал серьезным: Слушай, вряд ли нам повезет еще раз в ближайшем будущем побывать тут в отсутствии хозяев, так что. нет мыслей, где мог быть источник. Кришта нагляделся по сторонам, но так сразу ничего похожего не нашел. Он давно не активен и скорее всего больше не существует, но я бы все равно хотел посмотреть. Отрицательный ответ уже вертелся на языке, и впереди так соблазнительно манила арка, но... Я будто всегда знала, просто не придавала этому значения. И уже тянула Криса за руку к озеру. Формально оно находилось за территорией поместья, но я всегда воспринимала его своим. «Мы с Элькой здесь на коньках катались или пили из снега всякое», поделилась воспоминаниями. Точно как в них неровная гладь уже была покрыта льдом, тоже неровным. Иногда Ригров Гридон добрел и немного колдовал. Лёд становился ровным, и можно было кататься. Его жена поджимала губы, делала недовольное лицо, а когда это не помогало, начинала кричать, что мы сейчас простудимся насмерть. «В этих местах зимы мягкие. Оно вообще не должно было замерзать», — заметил Криштан, осторожно ступая на твердую поверхность. Хмыкнул. «Лёд всегда был прочный», — отозвалась я. «Ты же понимаешь, что это не природа, а ты?» разрушил еще одну иллюзию Крис. «Ага. Под толстым слоем льда плескались темные воды. Вроде бы ничего особенного, но сейчас, зная правду, стоять над ними мне было неуютно». «Риграфу Гридону зачем-то было надо, чтобы истинная наследница контактировала с Источником», продолжал рассуждать Крис. «Возможно, он думал, что его можно восстановить». «И что, получилось?» «Эта магия не действует в обратную сторону», — покачал головой Крис. «Нет, я не чувствую здесь жизни». «Тогда идем уже к арке, иначе я устроюсь прямо вон в том сугробе», — пробурчала я. На следующий день мы с Крисом пришли навестить ребят, которых Лорелея не торопилась выпускать из плена, и обнаружили там успевших раньше Итвана и девчонок. Они явно стали ладить лучше, но порадоваться этому факту помешали мрачные лица всех собравшихся. «Мы о чем то не знаем», — обозначил наше появление Крис. «На земле моих родителей напали создания мрака», — поделился последними новостями Рене. «Отбиться удалось, но замок сильно пострадал». Крис нахмурился и безотчетно попытался утащить мою руку к себе в карман. Подобное стало настолько привычным и естественным, что я только улыбнулась про себя. «Есть идея, что это могло быть?» Криштан, очевидно, интересовался мыслями хранителей, а не самих Рене и Лили. «Отец говорит, что они пытались прорваться к источнику». Рене верно уловил суть вопроса и, оценив выражение лица преподавателя, добавил «Не прорвались». «Пока только твою семью не трогают», — Марнет, как всегда, впечатляла наблюдательностью. «Потому что боятся», — отозвался Криштан. «Пока». Ниточки сходились именно в ту картину, которую раньше уже обрисовал Крис. Кто-то хочет заполучить все источники. И пусть это виделось странным, потому что ни один человек, даже сильнейший маг, не выдержал бы несколько источников сразу. Происходило именно это. Кто-то, похоже, нашел способ, потому что уже получил больше, чем один источник». Притихшему, но уже более-менее похожему на себя обычного Ульсу Вардасу досталось писать записку Гризвану. Мы с Крисом тоже рассказали свои новости. Собственно, за этим и шли. Кто же мог знать, что у ребят тут тоже неспокойно? «Вы палату часом с лекционным залом не перепутали?» — окатила нас недовольством заглянувшая Лорелея. «Зачем так нервничать?» — Ульс сделал большие испуганные глаза. «Не с тренировочным полигоном же?» На щеках лекарки разлились два злых красных пятна. «Вардас, если ты считаешь себя остроумным и очаровательным, то глубоко заблуждаешься», — рыкнула она. «Ты надоедливый, наглый, раздражающий». «Возбуждающий, вы хотели сказать?» — же усмехнулся парень. «Что?» — от неожиданности Лорелая даже прервала свою пламенную речь. «Просто это так давно было, что уже и не вспомнить, как оно, да?» Хитро прищурился Ульс явно нарываясь. Мы с девчонками дружно втянули головы в плечи, опасаясь, что сейчас полетят молнии. Жаль, еще не изобрели клизму прочищающую мозг. Тихо и зло процедила Ларелле. Вот видишь, как я вдохновляю на научно-магические разработки. Расхохотался ее самый несносный пациент. Яростный взгляд метнулся по палате и за невозможностью испепелить Ульса Вардоса выбрал новую жертву. Найдерхов, вам смешно? Накинулась лекарка на Криса. Немедленно накажите это недоразумение. Да выпустите его отсюда и все, фыркнул преподаватель, которому вроде как полагалось быть взрослым и ответственным. Он уже в норме и от скуки на стену лезть готов. Не могу, Лореллея поджала губы. Это не по правилам. Что же, тогда мучитесь со своими правилами в свое удовольствие, подмигнул ей Крис. Владычица пилюли микстур побагровела, и с рычанием неслась в приёмную, откуда ещё некоторое время слышались её возмущённые реплики. Буря бушевала в отдалении, и сейчас мне, как и Крису, было смешно. Зато Марнет прониклась страданиями каждого, кто вынужден был близко общаться с Ульсом Вардасом, и за них всех отвесила ему подзатыльник. «Ай, ты чего?» «Оставь её уже в покое, а!» «Ревнуешь?» «Тебе ещё раз напомнить, что у меня рука тяжелая?». Если между этими двоими и летали искры, то искры враждебности. Марнет бесил неугомонный Ульс. Но он всех бесил в той или иной степени. Ульс же. Я почти с самого начала считала, что он сложнее, чем кажется. И никогда не поймешь, что у него на самом деле на уме. «Отстань от неё!» — закончила воспитательную беседу наша принцесса. «А что, если она на самом деле мне нравится?» Наш шут блеснул бестыжими глазами. Она старше тебя лет на 10. Кого и когда это останавливало? Я предупредила. Ревнуешь, говорю же. Эй! Оставив их разбираться в тонкостях отношений и воспитательного процесса, мы с Крисом покинули медпункт. Пока он помогал мне надеть пальто и, пользуясь случаем, целовал, к нам присоединились Итван, Тария и Вилара. Все вместе из здания и вышли. Как смотришь на то, чтобы прямо сейчас отправиться к твоей маме? – предложил Крис. Сердце взволнованно затрепетало. Нет, я не готова. Однако голос прозвучал уверенно и твердо. В выходной ее может не быть в школе, но я знаю, где она живет. И половину пути до Арки мы прошли. Глупо поворачивать обратно. Но глупо же. Откуда? Немного удивился Крис. Была у нее в гостях однажды. Она немного рассказывала о себе и... Мрак. Я должна была хотя бы о чем то догадаться. Я собиралась предаться душевным терзаниям. Крис должен был меня утешать. Все испортил Итван, который позади заорал. «Вот, чувствуете? Сейчас опять под ногами земля толкается. А я говорил». Ага. Я тоже когда-то это чувствовала, но кроме меня тогда Итвану никто не поверил. Сейчас же Вилара тоже пискнула, а потом и Тария. Я опомниться не успела, как оказалось, закрыта широкой спиной своего мага. Присутствовала бы рядом Марнет, она бы непременно посоветовала Итвану поучиться, как надо защищать девушку, с которой связан магией. В его случае девушек. Маги ощерились щитами, земля толкнулась ощутимее. При этом по другой дорожке, ведущей от медпункта в столовую, студенты шли, как ни в чем не бывало, и ничего странного не чувствовали. «Тише!» — шикнул на нас Криштан. Вот вроде бы никакой из него преподаватель, и общаются с ним его студенты свободно, но стоило ему приказать, все моментально повиновались. Последовал новый толчок. А потом... Вверх фонтаном брызнула взрытая земля в перемешку с кусками льда и снегом. Мы все интуитивно отпрянули, в основном из желания не быть заляпанными. Братья убрали щиты. Уж не знаю, с чего они решили, будто стало безопасно. Из открывшейся нарыв высунулась веточка. Пошарила вокруг будто в поисках чего-то и уже почти ускользнула разочарованно обратно, но Крис ловко перехватил ее, а через мгновение вытащил на свет существо целиком. Ой, оно напоминало одновременно паука и цветок. Ладно, вместо лапок были подвижные ветки с зазубринами, а туловище представляло собой роскошный алый бутон который лишь на миг раскрылся, демонстрируя свою красоту, и тут же схлопнулся обратно. Никаких жутеньких многочисленных глаз и вообще никакой головы. «Ой!» — пролепетала Тария, но, в отличие от некоторых, с восхищением. «Что это, мрак, такое?» — Итван так сразу не мог определиться, бить или восхищаться. «Рубиновый скрытник!» — с благоговением выдохнула моя соседка. Он очень редкий, ценный и полуразумный. Нет, вы не понимаете, он очень редкий. «Считай, за сегодняшний практикум получила высший бал», — кивнул Крис. Чудо-цветочек оплел всеми лапами его руку, использовав ее как насест. И восхищение Тарию он заметил, потому что слегка приоткрыл красоту, чтобы получить еще один вздох в свой адрес. «Но сегодня же выходной, и практикума не было!» Любительница редких существ растерянно моргнула. «Считай, он у тебя индивидуальный!» Хищно улыбнулся мой маг и ссадил цветочек на руку, ойкнувшей от радости Тарии. «Присмотришь за ним, пока нас нет. Он явно голоден, позаботься об этом. Если сумеешь не угробить редкость к нашему возвращению, получишь две отметки — за теорию и за практику». Тария просияла и бережно прижала руку к груди, явно стараясь согреть зацепившиеся за нее лапки. Крис быстро создал заявку в оранжерее, чтобы выдали ей что-то, о чем лично я впервые слышала. Потом велел остальным подтянуть материал по безопасным полуразумным существам, после чего мы все, наконец, разошлись. Я и Крис продолжили путь к арке, а остальные направились к замку. еще по осени сто разжаловался, жаловался, что кротов много развелось, Припомнила удаляющаяся с остальными вела Радарнст, а это, оказывается, вон что было. Все окончательно разошлись. Я их больше не слышала. Скрытника, скорее всего, привлекла тьма из разрывов, когда они еще здесь были, пояснил для меня Криштон. Подозреваю, у нас старей появился новый сосед, улыбнулась я. Или у моей бабули новый питомец, предположил иной вариант развития событий, Крис. «Впрочем, ты всегда можешь переехать в мои покои». Еще и подмигнул, чтобы я не сомневалась в двусмысленности предложения. Пришлось усиленно думать, как там Риша, и что пора бы проведать ее, чтобы не краснеть. У нас серьезное дело, между прочим, а он... Поиски директрисы решили начать со школы. Для этого мы вышли через арку в саду Сиенны Найдерхоф, а потом вызвали экипаж. Так что у Криса было полно времени, чтобы дразнить меня и целовать, и шептать на ушко всякое на грани приличия. А у меня не осталось лишней минуты на переживание. Повезло, она оказалась на месте. Нас здесь уже знали, так что просто впустили и предложили идти в кабинет. Уж дорогу туда я бы и с завязанными глазами нашла. Директриса Эстрейм, пока даже в мыслях не получалось называть ее иначе, отреагировала на стук сразу же. Крис распахнул дверь и первым шагнул в кабинет хозяйка которого сразу же побледнела и осела на стул. Под ее кожей проступила такая же сеточка тьмы, какую мы видели у дедушки. Вайлет изолирующий щит!» — скомандовал Крис. «Быстро!» Я подчинилась, хотя, подозреваю, первый крик, избавляемый от чар женщины, все же услышали. Ей приходилось труднее, чем дедушке. Возможно, потому что она была хрупкой женщиной, или же потому что не являлась одаренной. «Лучше подожди в коридоре». Посоветовал Крис. Криштана Найдерхофу я доверяла как никому и все же помедлила. Реальность все еще казалась какой-то ненастоящей. У меня есть мама. И есть эти ужасные клятвы. Нет, я знала, что Риграф Гридон имеет весьма смутные понятия о чести и совести, но чтобы так? Мысли совершенно не заглушали криков. Мрак, мы даже предупредить ее не успели. Спросить, согласна ли она, готова ли? Это должны быть очень сильные чары. И придумал их и сотворил нынешний глава семейства Гридон точно не сам. Крис на меня больше не отвлекался. Он сказал, как лучше сделать, а уж послушалась я или нет, мое решение. Меня хватило ненадолго. Происходящая правда была страшнее, чем с дедушкой. Она кричала. шипение и искр было больше. В определенный момент я обнаружила, что ногти впиваются в ладони до крови. Заодно осознала, что могу помешать Крису, если он случайно хватанет моих эмоций. Собьется еще. Наверное, мне действительно лучше выйти. Да. Стоило выпасть в коридор, звуки исчезли. Но я-то знала, что они есть, будто до сих пор они крутились в моей голове. А вдруг она не выдержит? Чтобы как-то унять панику, я прижалась лбом к холодной стене и зажмурилась. Вдох. Выдох. «Медленно». «Что там происходит?» — спросил смутно знакомый голос, который я слышала раньше, но не здесь. «Концентрация магии просто немыслимая». Выпрямилась, и первым делом стало так, чтобы оказаться между девушкой, даже молодой женщиной и дверью в кабинет директрисы. Память меня не подвела. Напротив стояла Марси Шторн, та самая аспирантка, которую отчислили из Эль -Рим. «Криштан Найдерхоф снимает с директрисы опасные чары», — осторожно ответила я. «Лучше не вмешиваться и дать ему закончить. Думать о том, как стану справляться с ней, если она мне не поверит и попытается прорваться в кабинет, не хотелось. Впрочем, пора уже привыкнуть, что имя практически любого представителя семьи Найдерхоф действует на членов магического сообщества каким-то волшебным образом. Вот и сейчас Марси кивнула кудрявой головой, и ее глаза зажглись воодушевлением. «А посмотреть нельзя?» «Нельзя». «Ладно, не злись. Я просто скучаю по всему этому». Держалась она вполне мирно, так что я выдохнула. «Что ты здесь делаешь? Тебя же...» Я прикусила язык, поняв, что чуть не сболтнула что-то неприятное, и заодно, что сейчас я так себе собеседник. «Отчислили из Эль -Римы, мне нужна была работа», не обиделась бывшая аспирантка. Знаешь, мне тут правда нравится. Спокойное место, и я сама стала спокойнее. И теперь на многие вещи смотрю иначе. Концентрация магии изменилась, и мы обе посмотрели на дверь. Та, словно отозвавшись на наши взгляды, приоткрылась, являя знакомо осунувшегося мага. О, вас здесь две. Входите. Присутствие почти посторонней особы он вроде бы одобрил, даже поручение ей нашел. «Шторм на налейте директрисе воды и что там еще надлежало сделать я не слушала потому что первая просочилась в кабинет Маргарита Эстрейм полулежала на изящном диванчике стоявшем в ее владениях для красоты подишь ты пригодился она выглядела бледной и совершенно измученной но главное дышала и когда новая помощница подала ей стакан приняла его дрожащей рукой и тихо поблагодарила. Марси Шторн сразу же исчезла, очевидно, озадаченная еще каким-то поручением. Я же уселась прямо на пол около диванчика и тихо всхлипнула. Фигуру женщины рядом со мной подернула рябь, чтобы в следующий миг открыть ее настоящий облик. Льдисто-светлые, в точности как мои волосы. Нежные черты лица. Неудивительно, что Ригров Гридон её не узнал. Будь он проклят. «Будет». Прошептала таковую я привыкла звать госпожой Эстрейм и погладила теплой ладонью мою щеку. Малышка моя, я не хотела тебя оставлять, я не давала ему тех ужасных клятв. Небо, какое облегчение иметь возможность просто сказать об этом. Знаю, прошептала я, понимая, что по моему лицу тоже бегут слезы. Крис не стал нас так сразу разлучать. Отвез домой к директрисе и оставил там на ночь. Даже несмотря на то, что выходные заканчивались, и завтра утром мне надо было на учебу. Про учебу сегодня не вспоминал никто, даже госпожа Эстрейм, которая обычно относилась к таким вещам крайне серьезно. Мы проговорили всю ночь, устроились на кровати в ее комнате и говорили: Он хотел наказать тебя за то, что выбрала не его, шипела я. Монстр! Сомневаюсь, покачала головой эта новая в моей жизни женщина, и в очередной раз дотронулась до меня, словно все еще пыталась принять на веру, что теперь можно. Они с ней ерой стоят друг друга. Я думаю, они уже тогда были счастливы вместе, хоть и не влюблены. Знаю, это сложно понять юной девушке. Ригров завидовал твоему отцу. Он считал, что всем, что у него есть, Бернар обязан источнику. Но это неправда. У Бернара никогда не было контроля над Источником. Но он его хотел или нет? Ригров хотел. Говорил, что раз Земли теперь принадлежат Гридонам, то и Источник тоже. Она подтвердила то, о чем я и сама думала. Поэтому я не верю, что все было так, как он рассказывает. «Сама ты не видела?» Когда я прибежала, Бернара уже не было. Было что-то совершенно волшебное в том, чтобы забраться к маме в кровать и шептаться при свете ночника. Пусть я давно не ребенок, и говорили мы об ужасных вещах. Все равно. Ларита, когда увидела нас, сильно удивилась. Уже потом мне объяснили, что Ларита в доме еще со времен моего отца. Больше того, этот дом когда-то принадлежал его матери и не входил в число имущества, которое получил Элвин Гридон после дуэли. И не только он, кстати. Понятия не имею, как Марго и дедушке удалось все это скрыть от Риграфа Гридона тогда и сейчас. А что было с тобой после клятвы, после того, как этот мерзавец выгнал тебя из дома? Оставался еще один неизвестный кусочек истории, и я хотела получить его прямо сейчас. Я поселилась здесь. Первое время думала, что любой ценой прорвусь к тебе, но я так мало знала о магии. Я несколько раз оказывалась между жизнью и смертью, пока не решила действовать по-другому. Через знакомых, с которыми когда-то училась в пансионе, осторожно узнавала всякие новости, в том числе и о грядонах, чтобы не было подозрительной и клятвы не реагировали. Я сменила фамилию, скрыла внешность под тончайшей иллюзией. Сколько раз я часами общалась с магами, и никто не заметил фальшивку. Открыла школу и смогла заполучить в ученицы тебя. Но я так и не нашла способ тебе все рассказать. Чудо, что клятвы вообще позволили мне приблизиться к тебе. Но мой знакомый маг говорит, что они стали слабее, когда умер их создатель. Умер? Я чуть не подпрыгнула на кровати. Да. Его звали Фарвас Де Роуэн. Маг из бедной семьи. Но что он умел, так это заводить полезные связи и обязанных ему людей. Вот и Ригров Гридон был ему обязан. Но вроде бы Дероуэн так и не успел воспользоваться их так называемой дружбой. С отвращением произнесла мама. На него напали на улице шесть лет назад. Сняли кошелек и украшения. Знаешь ли, даже сильный маг не всегда способен противостоять ножу у горла. Убийц, кстати, поймали и казнили. Расскажу Крису. «Надо же! Я-то успела нафантазировать, что Ригров Гридон должен Анхельму Шульбергу и поэтому вынужден отдать за него замуж дочь. А оказывается, ничего он не вынужден. Он просто негодяй даже по отношению к Бриэлли. В жизни все не так драматично и переплетено, как в каком-нибудь романе с интригами. Ну, да мне ли жаловаться на недостаток драматизма и интриг? Ларита напоила нас на ночь травяным чаем с медом. Погасила ночник и велела спать, точно мы были маленькими. А утром, когда я, позавтракав, бежала к арке, чтобы успеть Валерим к первой паре, обнаружила, что дом все это время охраняли молодые маги. Даже в форме. Они остались, когда я ушла. Так вот, какое поручение Крис дал Марси. Связаться с его людьми.